КОСТЁЛ В НОВОГРАДЕ Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего к Сендза. На кухне встретила меня паня Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли как распятие. Лукавый сок был заключен в них — И благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом в костёле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звёзд. Паня Лиза, тряся внимательными сединами, Подсыпала мне печенье, я насладился пищей изуитов. Старая полька называла меня «паном». У порога стояли на вытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана-монаха. Патор бежал, но оставил помощника, пана Ромуальда. Гнусавый скопец с телом исполина Румальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Рамуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянным мимоходом. Но в тот вечер... Его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мила все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха крала за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Ромальд, если б он не был шпионом. Я пил с ним ром, Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и, вкрадчиво его соблазны, обессили меня. О, распятие! Крохотные, как талисманы, куртизанки, пергамент папских бул и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов. Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой ясе. Припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки. Я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь воинкома, но он все не возвращался из штаба. Ромальт упал в углу и заснул. Он спит и трепещет. А за окном в саду под черной страстью небо переливается аллея, жаждущие розы колышутся во тьме, зеленые молнии пылают в куполах, раздетый труп валяется под откосом, и лунный блеск струится по мертвым ногам торчащим в Вот Польша. Вот надменная скорбь речи Посполитой насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясноельможному и пресветлому начальнику панства Йозефу Пилсудскому. Нищие орды катятся на твои древние города, о, Польша! Песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, речь посполитая. Горе тебе, князь Радзивил, и тебе, князь Сапега, восставший на час. Все нет моего воинкома, Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костел раскрыты. Я вхожу. Мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. Я вижу множество огней, бегущих в высоте у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала. Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного бундирования. Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с плывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками. Пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином. Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки. Раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелье в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих блинцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно. О, глупый эксенц, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок, за царскими вратами... Мы нашли чемодан с золотыми монетами, Софьяновый мешок с кредитками И футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями. А потом мы считали деньги в комнате военкома, Столбы золота, ковры из денег, Порывистый ветер, дующий на пламя свечей, Воронье безумье в глазах пани Элизы, Громовый хохот Румуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Рабацким, обезумевшим звонарем. «Прочь — Прочь! — сказал я себе. — Прочь от этих подмигивающих мадон, обманутых солдатами!